Глава одиннадцатая. Фальшивое богатство. «А что тогда означает фраза «фальшивое богатство»?» – заинтересовалась я. Люди, обладающие им, делают покупки и постоянно думают, что у них нет денег. Они фокусируются на недостатке, относятся к деньгам как к запретному плоду, считают, что должны копить, иначе накличут на себя беду. Лжебогатые богатые рассматривают деньги как источник, который в любой момент может иссякнуть. Саюн отпила кофе и продолжила. Эти люди посылают в мир тревожность и неудовлетворенность. На бумаге они миллионеры, но на деле запрещают себе тратить, пытаются оградиться от потери денег. Признаю, сама думала, как они. Это нормально. Экономия средств имеет вполне определенные причины. «Представьте, что в следующем месяце вы не заработаете ни цента. В таком случае вы заказали бы этот стейк». Я ответила мгновенно, «Нет, я бы и цента не потратила. Я бы не знала, что произойдет, и решила экономить». Сайон задала следующий вопрос. «А если бы ваша зарплата возросла в 10 раз?» Я рассмеялась. «Прекрасно! Я бы ела и пила с удовольствием». Я наконец-то поняла, о чем речь. Именно так мыслят богатые и лже-богатые люди. Одни думают, что у них есть деньги, а другие, что денег нет. Сайон улыбнулась и кивнула, снова сделала глоток. Представьте, мисс Хон, что на вас очки. Если в них черные стекла, весь мир видится вам в темных тонах, а если голубые, то в светлых. Так же и с деньгами. Богатые смотрят сквозь призму обладания, лже-богатые сквозь призму отсутствия. «Я вспомнила, как мир меняется, когда начинаешь практиковать обладание и забываешь, что у тебя мало денег. Вот в чем крылся секрет. И если энергия первична, то лже-богатые отталкивают деньги, фокусируясь на их недостатке», добавила я. «Я сразу вспомнила отца. Он всю жизнь тревожился, что потеряет состояние. Он не тратил, а копил, но его тревога только росла. Заработок вел к большей экономии И даже перед самой его смертью ничего не изменилось Отец лежал в шестиместной палате, чтобы сэкономить Так закончилась его жизнь И он попросил меня не следовать его примеру «Я думаю про отца», — объяснила я Саюн кивнула и посмотрела на меня с теплотой Она чувствовала мои эмоции Я поняла, что по моим щекам бегут слезы Сайон погладила меня по плечу, мне показалось, что от нее исходит целительная энергия. Мое сердце наполнилось теплом, и тоска уступила ему место. Я хочу жить по-настоящему, как богатый человек, я не хочу копить вечно. Сайон посмотрела мне в глаза и медленно кивнула. Так и будет. Я собралась силами и вернулась к теме. Меня мучило еще кое-что. Есть стереотип, что богатые несчастлива. «Книги и газеты говорят нам, что принадлежность к высшему обществу не приносит радости. Но мне кажется, что по-настоящему богатые люди наслаждаются жизнью и умеют ловить момент». Саюн взяла чашку обеими руками и откинулась на спинку. На ее щеках появились те самые ямочки. Она сделала глоток, кивнула и улыбнулась, подтверждая, что я права. «Мне понравилась эта мысль». Оказывается, можно было наслаждаться жизнью и одновременно богатеть. А вот лже-богатство внушало мне ужас. Я не хотела становиться заложником тревог и волнений. «Какой смысл держать все деньги в сейфе и никогда их не тратить?» Саюн кивнула. «Да, между богатыми и лже-богатыми огромная пропасть. Их точки зрения сильно отличаются друг от друга. Богатые живут сегодняшним днем и смакуют его». Лже-богатые живут завтрашним днем и жертвуют всем ради него. Для богатых деньги — средство, инструмент, который они применяют, чтобы радоваться. Для лже-богатых деньги — это цель, деньги становятся их хозяином. Они жертвуют жизнью, чтобы сохранить деньги. Басня «Скряга» Эзоп В одной деревне жил Скряга. Он тратил все, что имел, чтобы купить золото и прятал его в тайник. Каждый день Скряга подходил к нему, доставал золото и радовался. Слуга заметил, что его хозяин каждый день куда-то отлучается и пошел за ним. Той же ночью он вырыл золото и сбежал. На следующий день Скряга увидел, что его клад украли и упал на землю в рыданиях. Прохожий спросил, что случилось. Услышав историю Скряги, он сказал, Не плачь. Положи камень в тайник, представь, что это золото. В чем разница? Ведь ты все равно его не тратил».